Глава 19. «Это... мои слова...» Попыталась найтись я с объяснениями, но их просто нет. Да, я злилась, но желание с насмешкой понаблюдать за горящими и разрушающимися городами у меня прежде не было. «В тебе говорит древнее», — продолжая сохранять хладнокровие, просветил куратор. «В большинстве случаев ты контролируешь магию чувствами. Это рискованнее, но действеннее». к чему опытные маги не прибегают и чему обучают в Академии, объясняя разницу между эмоциональным контролем и холодным расчетом. Сила в привычной тебе манере разделяет твои чувства. И это твой провал. Сейчас не ты управляешь древней, а она тобой, подпитываясь эмоциями. Тогда может вам, Куратор, не злить ее? Внесла Диеса разумное предложение. От запястья Аман и тонким фоном исходили активированные ограничители. Пусть ты и родилась с душой дракона. но ее сила была запечатана многие годы. Может, и была запечатана, но, как и сейчас, несмотря на кольцо, смогла найти лазейку. Я не раз прибегала к магии души, и раньше нужно было лишь пожелать. Реликвия оказалась не такой действенной, как я рассчитывал. И все же это лучше, чем ничего. Нил Мейн с сочувствием посмотрел на выпрямившегося Элая. Лицо бледное, на лбу выступила испарина, Ладони сжаты в кулаки до побелевших костяшек. но генералы принца заметно расслабились анилмэйн смог пройти вперед встал чуть ли не впритык и чеканя каждое слово сказал ты не способна управлять собственными эмоциями и хочешь получить в руки контроль над тем единственным что не дает древней полностью починить тебя своей воле и это я слышу от того кто высвободил ее сломав остатки печати любопытство ради чтобы удовлетворить свои предположения именно вы куратор пробудили спящего дракона Раскаяние и ноль. Вся та же снисходительность во взгляде. А мне, значит, прикладывая усилия и держи в узде эмоции. Сейчас я единственный, кто способен научить тебя контролировать силы. Примирительно начал Нил Мейн, Словно почувствовал, что держусь из последних сил. Просто верните печать на место. И тут меня осенило. А если кольцо создано древней магией, наденьте его на Элое, раз оно способно сдерживать силы изначальные. И все в выгоде. Не выйдет. «Никто больше не сможет запереть твою душу. А кольцо в итоге не удержит ни тебя, ни Эларниса». Разбили в пух и прах мои блестящие идеи. Неужели и впрямь нет другого выхода? «Что ж?» Нелл звонко хлопнул в ладоши. Прошел к столу под невольным, я бы даже сказала, презрительным взглядом Эллая. «Если мы закончили мериться доводами, обсудим вероятное происхождение твоей магии». Куратор достал из внутреннего кармана белого пиджака с золотой окантовкой кристалл памяти. положил его на стол, провел рукой. Прозрачные грани камня наполнились синим свечением, и перед нами из полупрозрачного дыма сформировалась магическая проекция с довольно скудной информацией, точнее, одним развернутым свитком. В нем рассказывалась легенда о девушке по имени Авриэль, которая повелевала драконами. Точных сведений о том, была ли она чистокровной драконьих кровей или полукровкой, нет. Кто-то говорил, что Авриэль могла наделять даром обращение даже пустого, и оттого ее сочли богиней, снизошедшей до простых смертных. Подтверждения данному слуху также не имелось. Другие поговаривали, что обладательница единственного в своем роде дара понимала драконов гор, лесов и океанов, и даже говорила с ними. Были и те, кто клялись, что видели, как за ее спиной вырастали драконьи крылья, но при этом она оставалась в человеческом обличье. И «Еще парочка, я точно видел, но со слишком сильным повреждением чернил и оттого нечитабельным». Куратор Митиан, вы осознаете, что сами придумали историю, и подгоняете под нее факты, чтобы вымысел выглядел правдоподобно? Сколько десятков ложных и сомнительных предположений вы отсеяли, дабы несколько подтвердили вашу историю?» Хмуро поинтересовалась я после прочтения басни так называемых очевидцев. «В каждой легенде есть доля правды. Легенды строятся на реальных пережитках прошлого». Не согласился со мной Нил Мэйн. «Вот как!» Но я не способна обращаться, у меня не отрастает крылья. И частичное обращение в принципе не дано никому. А вы были свидетелем того, как я веду беседы с драконами? Нет, — ответила на свой же вопрос. Я их не понимаю. Не спорю, я ощущала чувство дракона Элая, но и всего-то. С другими подобного не происходило. Наделять пустых эфиром — это уж верные байки. Я с собственными силами управиться не могу, не то что делиться ими с другими. И это невозможно. «Единственная здесь крупица правды, так это ваше и элое подчинение». «И только...» — отчеканила я. «Мы понятия не имеем, действует ли это на других. Утверждать, что я потомок какой-то древней дамочки, не имея прямых доказательств, по меньшей мере глупо». «Я предполагаю», — спокойно ответил куратор, выслушав мою тираду с совершенно безразличной физиономией. «А по поводу частичного обращения ты не права. На это способны некоторые драконы». но минусы в том, что это отнимает большую часть сил и уязвимость в разы выше. Вполне себе высший маг может убить частично обращенного, когда для убийцы дракона не хватит и пяти архимагов. Однако здесь тоже все зависит от мощи самого чистокровного и уровня выгорания одаренного. Очень информативно и понятно, безмерно благодарю. Не оценила я. Единственное, с чем... с кем... исправился куратор, Можно сравнить твои способности. Это Авриэль. Более того, как я уже говорил, твои силы были скрыты от тебя и запечатаны от других. Я уверена в том, что ты обладала обоими эфирами с самого рождения, однако из-за вмешательства посторонних тебя оградили даже от светлого эфира. Если у вас есть артефакт, способный перенести нас в прошлое, я буду вам до глубин бездны благодарна. У меня имеется всего-то пара сотен вопросов. Если же подобной вещицей вы не обладаете... «С меня хватит, возможно, может быть, а вдруг, предположительно и прочее, что не дает конкретики и фактов с наглядными примерами. Темнейший заклинаю пощадить мои нежные нервы, с вашего позволения». Отвесив неуклюжий поклон, я крутанулась на подошву ботинок, но и пара шагов сделать не успела, как меня подхватил порыв ветра и впечатал в кресло, которое по инерции проехалось по полу и врезалось в книжный стеллаж вместе со мной. «Я не закончил!» Оторопев от такой наглости, я не сразу пришла в себя. А когда мне это удалось, нагрянула вторая волна неописуемого восторга. На мне невидимой вуалью ощущался Аркан Сильта. «Ничему тебя жизнь не учит, а, светлый?» В усталом голосе Эллоя послышали злые и колючие нотки. А в следующее мгновение порыв ветра понесся в Нилмейна, но... Был развеян всего лишь щелчком пальцев. Безразличное на сие действие реакция Эллоя говорила, что он этого вполне ожидал. и поэтому, откровенно наплевав на не менее безучастный лик братца, протянул ко мне руку. Путы Аркана задребезжали, и одна за другой размыкались звенья скрывающего заклятия. Только светлый выглядел при этом так, будто вот-вот свалится в обморок. Очевидно, события в Райхоле не только на мне отразились. И говоря, я смертельно устал, Элой не привирал. В душе шевельнулся огонек гнева, и не столько из-за в край охамявшего Куратора, сколько из-за вреда, который принес его поступок Элую, вынужденному разрывать аркан. И гнев этот был исключительно мой, не древний. «Наличие императорской крови не дает вам права обращаться со мной подобным образом, куратор Митиан. Я адептка Академии Истоков, внучка главы рода Сальторн и дочь Эшта Императора. Темная ведьма в конце-то концов, а вы превышаете свои полномочия. Ну раз уж вы считаете иначе, поступите так снова, и я пойду практиковать отращивание крыльев на крышу Академии». «Вы же знаете, ведьма с легкостью предпочтет смерть взамен отобранной свободы. И я не исключение». «Ты — бомба замедленного действия, адептка Кавилиас», — отчеканил Нилмейн. «Выбирая между сохранностью, единственной в своем исключительном роде способности одной маленькой ведьмочки и уничтожением, я выберу второе». Сказано было таким тоном и с таким выражением на лице, что не поверить будет верхом тупости. «И это при моей магической связи с ЛМ». Понимая, почему он так враждебен к старшему брату, Нил Мэйн при первом случае вонзит меч в спину Элая, как только сочтет реальной угрозой для Империи. Когда Диеса и Шевьен стали по обе стороны от меня, было понятно, они и сами не сомневались. «Я здесь, дабы оказать помощь. Не стоит делать из меня врага, господа лучшие третикурсники». Для открытого жеста выбранной стороны ребят Нил Мейн слишком расслабленно отреагировал. «Исходя из этого...» что вы, по сути, практически не продвинулись в решении проблемы. Взгляд на меня. Моя помощь вам пригодится. Да, если она будет такой же, как когда вы оставили меня на попечении призрака с половиной души, оставьте ее себе. Припомнила я ему тренировку с Лирой Амельсой. Самоубийца я вполне могу и собственными силами. Не сомневаюсь, — едко подметил куратор. Эллы присел на подлокотник кресла, собственническим жестом взял меня за руку и безапелляционно заявил Нилмейну. «Наедине с Арей ты не останешься. Раз так тянет приложить свои ручонки и погеройствовать, будешь делать это в моем присутствии. Или моих Аман-Иш. Как будет угодно будущему владыке». Сказано без намека на ехидство или сарказм. «Но уж очень зло. Я открыт в своих действиях. Поэтому открыто заявляю. Не давай мне поводы думать, что силы Арей влияют на твои чувства и поступки. Мне прекрасно известны твои намерения». Криво усмехнулся Эллой. «Не похоже». «Ам...» — неловко начала я. «Не мне давать вам семейные советы, но, может, оставите свои братские дрязги во дворце, а мы вернемся к нашему плану? У нас ведь есть план, куратор Митиан. Эларнис, Аман Иш, — обратилась я к каждому. Похвально ваше рвение уберечь империю от пророчества богов. Сохранить в тайне семейное наследие, которому не одно столетие ты, конечно же, не мог». Сухо отозвался Нилмейн, перебив меня. «В отличие от вас, куратор Митиан и вашей сомнительной истории, Иларанис открыл мне тайну. Не согласилась я с упреком старшего наследника. Впрочем, о ней я бы предпочла забыть. И, пожалуй, в конце, и каким бы он ни был, мы этим и обусловим. Вы забудете обо мне, а я о реликвии со способностью оракулов в императорской семье Митиан. Поживем и увидим», — насмешливый голос Нилмейна. «Да живем, узнаем», — напряженный ответ Шевена. «Выживем, учтем», — бодро отозвалась я. «Нам нужно понять, на какой радиус расходится энергия», перевел Шевен разговор к нужной сути, а также предел в освобождаемой магии души. Нил Мейн опустился в кресло, задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. «Я предоставлю вам несколько барьерных артефактов». Подключился к плану куратор, перевел взгляд на меня. «С их помощью временно ты сможешь контролировать радиус. Начнем со стандартных тренировок. Ты отлично управляешь темным эфиром. Управление светлым». «Должно встать на одну ступень с ним». «Возможно, Арес сможет повлиять на контроль Эллы так, чтобы власть была в его руках», высказал маг первоначальный план. Куратор снова задумался, подхватил один из пергаментов, внимательно изучил содержимое и уточнил. «Твоя магия вытягивает жизненные силы рядом с обращенным». «После полного вами уничтожения защитного заклинания», неуверенно ответила я. «В горном лесу утром, когда минуло вознесение, Эллы обратился». и, несмотря на мой над ним контроль, жизнь была нетронута. Помедлив, решила добавить еще несколько фактов из прошлого. В детстве я не раз прибегала к магии души, ошибочно принимая ее за чары смерти. В этот момент я старалась смотреть себе под ноги, но отчетливо ощущала на себе взгляд Элая и то, как он сжал мою ладонь сильнее. Но даже тогда я думала, что она не несет ничего плохого. Не магии зло, а человек, который использует силы во зло. Только от нас зависит, какой цвет примет энергия. «Магия — это всего лишь эфир, что мы преобразуем во что-то настоящее, живое или мертвое. Я замолчала. Говорить еще об одном случае не хотелось, и тем не менее пришлось. Но был один случай, когда я не совсем осознанно произнесла одно заклинание. Оно словно из ниоткуда возникло в голове. Тогда голубое пламя сожгло все, к чему прикоснулось. Я продолжала смотреть в пол. «Голубое пламя — самое сильное и обжигающее. Такое же мощное». и в то же время хрупкая, как душа. Именно поэтому создавать подобный огонь можно, лишь выжигая собственную душу. Но ты все еще жива и явно не лишена человеческих чувств. На удивление спокойно проговорил Нил Мейн. Я пожала плечами. Объяснений у меня нет. Радует, что эфирами ты никого не убьешь. Пауза и едкое замечание. Неосознанно. Значит, можно не опасаться, что тебя раскроют во время занятий. И я позабочусь, чтобы больше никто из императорского рода Митиан и подданные свободных земель не узнали о тебе. И да смилуются над нами проклятые боги, если о твоей силе узнает Дейвор Велентайн. Угроза в голосе дракон даже не пытался прикрыть. О Дейворе я волновалась в последнюю очередь. А вот о вас? Я бы с радостью повернула время вспять и утопила бы одного белобрысого ящера в горячем источнике, а после повернула обратно в приграничье и пошла бы топить Омоса. Но, увы, время не подвластно даже богам. Не горю желанием пополнять список тех, кто меня использует. Я милостиво улыбнулась. И в мое сознание не попасть, пока во мне есть хотя бы четверть сил. А к подобному опустошению я прибегаю крайне редко. Аркан Ниота был привязан на крови. Шевьен присвистнул, а я поморщилась от сочувствия Эллы, которое ощутила физически. Превозмогая страх и боль. Просто ответила я, разведя руками. Или точнее рукой, ибо вторую Эллы не давал высвободить. «Ты выжгла аркан на собственной ауре», — нахмурился Нилмейн. «Подобные процедуры часто заканчиваются услугами гробовщиков». «Когда жить хочется, и не на такое пойдешь», — спокойно ответила я. о, -о, -о, -о вдруг протянула Диеса. «Так я поэтому не могла проникнуть в твое сознание полностью». «Копание в голове ведьмы до добра не доведет», — сочла своим долгом напомнить я. И раз уж мы заговорили об арканах, я поднялась на ноги, взглянула на Элле, И тот, нехотя, отпустил ладонь. После приблизилась к Нилмейну. «Мне нужно разрешение, куратор Митиан. Не то чтобы очень, но правила Академии предписывают. Аркан Нилта, аркан Мьерн». Перечислила я ему, протянув руку, открытой ладонью вверх. Несколько минут Светлый внимательно изучал мое лицо. В конце концов накрыл мою ладонь своей, и на внутренней стороне, чуть выше запястья, медленно вырисовалась белая рука и быстро померкла, покуда полностью не исчезла. «Благодарю». Сухо отозвалась я. «Наши тренировки будут проходить после занятий». Говоря наши, Нил Мейн имел в виду всех присутствующих. И на этот раз возражений ни у кого не было. А если и имелись, их никто не высказал. Да и смысла как такового нет. «Что касается твоих ухищрений с аурой Эларниса...» С напускным спокойствием начал Нил Мейн. «Не переживайте, ябор. «Нет», — перебил Элой. «Связь останется». «Эй, ты во время падения из окна голову ушиб». Приглушенно прошипел шевен подскочив к принцу. «О проведенном ритуале никто не знает. За исключением Эйна, Тири, Лешего и Духа Дракона. Хотелось добавить, но я благоразумно промолчала. С этой связью я буду точно уверен в безопасности Арея или нет». Продолжил упрямиться Элай, не давая мне возможности высказаться. «У драконов высокая степень регенерации, но не забывай, что в последнее время у тебя она абсолютно дерьмовая», процедил шевен Маг так забавно выпятил при этом челюсть, что я еле удержала смешок. мешок. «Если Виллиас убьют, твоя задача, Ди, с конкретно этого времени, не допустить подобного», холодно произнес Эларонис, усадив меня обратно в кресло и снова стапав за руку. «Только вот Мракенберг в няньке? Да лучше к троллям». «Что со мной может случиться в Академии?» — возразила я. «Отказ не принимается», — безапелляционно заявил Элай и уже Мейну. «Сегодня в полночь передашь мне контроль над реликвией Листаар». Нил Мэн кивнул с видом, этот контроль мне и даром не сдался, и перевел разговор на тему запроса усиления патрулирования близлежащих к Академии городов и пригородов. И пока все четверо обсуждали взрослые дела, в которые мне лезть не полагалось, я, недовольно сопя, выпила налитое мне ЛМ вино, вернувшись к изучению и прибегаясь пальцами по принесенным Диэс и пергаментам. «Треклятая магия души!» — Выругалась я себе поднос. Коснулась кристалла памяти, активируя магическую проекцию и пролистывая сводки, когда следующий оказался портрет. На выцветшем полотне изобразили девушку. Хрупкая, черноволосая, с бледно-золотой печатью на левой стороне чуть ниже ключицы. Рисунок был слишком старым, слегка размытым, и едва ли сохранил очертания ее лица. Говорящая с драконами произнесла одними губами, припомнив слова очевидцев. Воспоминания нахлынули вспышкой. «Теплый лук». Ветер, колышащий высокую траву, словно волны в море. Тонкие пальцы, плетущие венок из небесно-голубых цветков. Лекция куратора Гольмана. Сон. Безликая девушка рядом с мирно спящим огромным драконом и разговор. И в ванной. Перед тем, как Тири разбудила. Во всех воспоминаниях Безликая говорила с драконами, и она их словно понимала. Авриэль. Да быть не может. Ноги стали будто Ватные. Я резко уперлась ладонями в стол, продолжая всматриваться в еле различимые черты лица, которые обрела безликая из снов. «Аре, я уже видела ее!» «О чем ты там лопочешь?» — недовольно взвилась Диеса, негодуя из-за прерванного разговора. «В чем дело?» Наталью легли теплые ладони Элая. Меня аккуратно развернули, и перед глазами растаяла незнакомка. Ее место заняло встревоженное лицо светлого. Ари, воспоминания, хранящие духов рода Митиан, Тот, сбежавший с аттестацией дракон, он показывал мне ее. Ткнула я пальцем в магическую проекцию. «Думаю, что ее», — неуверенно продолжила я. «Или кого-то, кто похож на Авриэль. В моих снах была девушка и всегда в окружении драконов. Я не понимала, зачем он дает увидеть прошлое. Впрочем, я и сейчас не понимаю, но, может...» Оборвав себя на полусловие, я растерла ладонями лицо, успокаиваясь, собираясь с мыслями, и вот о чем подумала. Если она дракон, в том, что я видела, нет ничего странного. Хотя и были времена, когда боги спускались в земли смертных, но для повелительницы та девушка слишком человек. Не припоминаю, чтобы где-либо читала о способностях, рожденных с драконьей кровью, вести беседы с созданием гор, лесов и океанов. Тему драконоведения я в принципе не особо изучала. Как-то без надобности было. Не сложилось у ведьмы драконов дружбы. Так что изучала я некоторые сфотки так. Знать врага в лицо, как говорится. «А вы случаем с драконами не говорите?» Обратилась я к куратору. «Нет, но понимаете». «А ты поймешь зверя?» С издевкой спросила Диеса. Задумалась, прикинула в уме некоторые случаи. «Торговка Дора — жуткая кошатница. Одно время я, будучи помладше, как-то ее за оборотню приняла. Темнейший, клянусь, со стороны выглядела так, словно Дора точно знала и понимала своих питомцев и наоборот. «Пойму, если меня вдруг захотят сожрать». и речь не идет о понимании хозяина и питомца. Или, допустим, в случае со мной и моим фамильяром. Я буду точно знать, чего он хочет, и мои приказы он тоже поймет. Но поговорить со зверем, как с вами, я не смогу. Доверительно произмышляла я вслух. Это относится и к остальным, Орея. Обсудить дела с горным драконом у меня не получится, уверил нас Нилмейн. Но она говорила так, словно отвечая на вопрос или утверждение. Припомнила я. Что ты еще видела? Мягкое прикосновение Эллы к моему плечу. «События разные, но там всегда была безликая и...» «Точно!» — осенило меня. «Теймаш!» «Куратор Митиан. вам знакомо это имя?» «Хотя, может, это звание?» «Теймаш?» Нил Мэйн сложил руки на мускулистой груди, задумчиво потер гладко выбритый подбородок и, чуть растягивая слова, отстраненно, будто все еще размышлял, ответил. «Не припоминаю, чтобы где-то слышал о нем». «В моем последнем сне та безликая была с мужчиной». Старец в жреческой хламиде назвал его Теймаш, и на его руке была метка отверженных. На лице куратора пролегла тень тревоги, и на проекцию портрета Авриэль он посмотрел с немым вопросом. На лице так и читалось презрение. Неужто это божество якшалось с последователями проклятых? Разве что вслух не произнес. «Если информация есть, я ее найду», — глухо ответил Нил Элла взглянула Шевьена с безмолвным приказом. Мак тут же коротко кивнул, а я поняла. Искать информацию, Шевьен будет отдельно отбраться Трега. «А ты, Арея, постарайся приложить усилия и сделать так, чтобы была исполнена лишь последняя часть пророчества». Я удивленно смотрела на Куратора. Тот выжидательно на меня. «Хотите разрушить Империи?» Озвучила я свое удивление. Светлый вопросительно вскинул бровь. После тяжело вздохнул и ответил. «Полагаю, тебя не посвятили. Последняя часть пророчества звучит так. «В день Интерна Эларонис Смитиан получит своего духа дракона, и будет он сильнейшим из когда-либо существовавших духов в правящих императорах. Черный дракон для светлой души, что принесет проклятие и погибель в земле империи, или дарует им процветание и величие». «А почему это вы оптимистичную часть опустили?» Я возмущенно уперла руки в бока. В ответе не было необходимости. Все написано на лице Элая. Светлый ни разу не оптимист. Собрался бросить вызов богам? Но заведомо думаешь о проигрыше, разочарованно прокомментировала я, увиденное. Не сейчас, Саре, не после встречи с тобой. С хрипотцой в голосе и легкой улыбкой резюмировал Эллой. В эту секунду сложно было смотреть на лицо светлого и не улыбнуться в ответ. Не смею более вас задерживать, куратор Митиан. При этих словах Эларанис не сводил взгляда исключительно с меня. Ди, Швевья, мне нужно поговорить с Аре наедине. Шевьян задерживаться не стал и направился к выходу. За ним Нил Мейн, одарив меня таким взглядом, будто я его ненаглядного братика тут сейчас в жертву принесу. Диеса буркнув «Жду за дверью», за нее, собственно, и вышла. Как только мы остались наедине, Элла медленно шагнул ко мне. Я по инерции шаг назад сделала. Еще один, и еще два, пока не уперлась спиной в шкаф с книгами, а Элла совсем рядом. О чем поговорить хотел, не выдержала я. Просто в тишине казалось, он отчетливо слышал, как барабанило мое сердце. Как назло и явно издеваясь, с ответом Светлый не спешил, продолжал стоять на месте, впившись взглядом в мое лицо. А когда Элла начал склоняться, я дыхание затаила, зажмурившись и уперев ладони в грудь дракона. «Ты что делаешь?» — со смешком спросил Эларонис. Резко разлепила веки, уставилась на Светлого, а тот отошел на шаг, держа в руке книгу. От неловкости хотелось провалиться под пол и дальше по направлению этажей в нижний мир. Он, оказывается, за книгой тянулся, А я решила, сейчас снова набег на мои губы будет. Разочарована, снисходительная улыбка. Старалась не краснеть, натянув на лицо маску, сама невозмутимость. Но потому как улыбка Элара не состала шире, удавалось плохо. «Не доводи до греха, светлый!» — хмуро предупредила я. На душе стало тревожно, когда увидела, с каким мрачным взглядом Эллой открыл книгу. Немного повременил, будто что-то обдумывая, и, тяжело выдохнув, достал оттуда черный конверт. Протянул его мне. «Это письмо Исы? Не поверила я. Молча кивнул. «В чем подвох?» Насторожилась я. «Никакого подвоха». Возвращая письмо владелице. Только вот возвращать полностью мне конверт не собирались. Светлый продолжал держать за один край, пока я тянула за другой. «У меня просьба». «Надо же!» От шантажа к просьбам перешел. На мое показательное удивление Элла раздраженно прицокнул языком. и снова припечатал меня к книжному стеллажу. Тогда будем считать это новым шантажом. Откроешь письмо после празднества всех богов. Попытаешься раньше, конверт сгорит. Уже насовсем. Почему? Недоумевала я. Элли уткнулся лбом в мой лоб и тихо, с какой-то мольбой в голосе, сказал. Просто сделай, как я говорю. Прошу тебя. Письмо правда сгорит? Минутная пауза и измученная «нет». Хорошо, раз это просьба, я выполню ее. сдалась, сдерживая улыбку. Элой хмыкнул, легко коснулся моих губ и уткнулся лицом мне в шею, шумно втягивая воздух. После чего пальцы светлый разжал, и письмо оказалось в моих руках, пока руки дракона обнимали меня за плечи. Или, вернее, Элой просто начал сползать и виснуть на мне всем весом. «Ты не пушинка, знаешь ли?» возмутилась я, поддерживая светлого. «Я мертвецки устал», пробормотал Элой, «Сообразив, что он прямо на полу сейчас развалится». медленными шажками направилась к спальной части резиденции, ведя за собой Светлого. И так рухнула вместе с ним поперек широкой кровати, после чего с трудом высвободилась из объятий Элая, которые при падении стали почти болезненными. Усну произнесла одними губами, прикрывая лицо конвертом и рассматривая дракона. «Да ты просто невероятно... беспечен». Но он и правда выглядел уставшим. Кажется, снятие с меня наложенного Нилмейном Аркана Сильта отобрало у Эларениса последние силы. Светлый был жутко бледным. Я даже забеспокоилась, как бы не помер. Но, вспомнив, с кем имею дело, отогнала беспокойство. Зато в голову закрались другие мысли. После посещения палаты душ под Академией, когда меня бесцеремонно уложили спать, и мне пришлось использовать магию сознания, чтобы оградить Эларниса от сна, кажется, теперь я понимаю, о чем был его кошмар. Но с его-то магией и впечатляющим контролем мне лучше больше не лезть в голову наследника Светлой Братьи. К чести Эллы могу сказать, Его контроль действительно вызывает уважение. Ведь он на протяжении двух лет не дает пророчеству осуществиться. Вот это истинный дважды рождённый. Подперев голову рукой, я потянулась к лицу Элая, когда тот открыл глаза. Я так и замерла, нервно выдав. «Меня здесь нет. Это сон». Улыбнулся, перехватил мою ладонь и поднес к губам. «Тогда это будет впервые за долгое время, когда я не хочу просыпаться». И подтверждая своё нежелание просыпаться, Сгробастал меня в охапку, поудобнее устраиваясь на мягкой перине. Мысленно воздала хвалу богам за то, что Элой снова закрыл глаза, ибо щеки предательски пылали, а сердце весело отбивало барабанную дробь. Не зная, сколько минуло времени, но оно показалось целой вечностью. Я даже дышать старалась через раз, а вот дыхание Эллая стало ровным и медленным. Теперь уж точно погрузился в царство сновидений. И, видимо, именно снов, а не кошмаров, потому как хоть и выглядел измученным. явно не был в липких лапах ужаса. Аккуратно высвободившись из теплых объятий, я тихонько поднялась на ноги, стащила с Эллой обувь, после подсунула подушку и укрыла краем одеяла. Убедившись, что прошлая ситуация не повторится, я мысленно отругала себя за желание остаться рядом. Забрала конверт и быстро выскользнула за дверь.